Город прорвало как нарыв. Впереди по обыкновению драпают избранные. Драпает магистратура и полиция. Драпает промышленность и торговля. Драпают суд и акциз, финансы и народное просвещение, почта и телеграф. Все-все в облаках бензиновой вони, трескотне выхлопов, встрепанные злобные и тупые лихаимцы, стяжатели, слуги народа, отцы города, в вое автомобильных сирен, в истерическом стоне сигналов, во вспышках фар спецмашин рев стоит на проспекте, а гигантский фурункул все выдавливается и выдавливается, и когда схлынул гной, тогда потекла кровь. Собственно, народ на огромных автобусах, на битком набитых грузовиках, в навьюченных фольксвагенах, тойотах и фордиках, на мотоциклах, на велосипедах, угрюмые, молчаливые, потерянные, оставив позади свои дома, свои газоны, свое нехитрое счастье, налаженную жизнь, свое прошлое и свое будущее. За народом отступает армия, идут везде ходы с офицерами, бронетранспортеры, огромные машины полевых штабов, полевые кухни, зачехленные корсары. Последними идут танки с башнями, развернутыми назад, в сторону наступающей тучи. И гремит над этим громадным бегством голос проповедника. «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий!»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 Тебе уже не слышно будет, Не будет уже в тебе Никакого художника, Никакого художества, И шума от жерновов Не слышно уже будет в тебе, И свет светильника Уже не появится в тебе, И голоса жениха и невесты Не будет уже слышно в тебе, Ибо купцы твои были Вельможи земли, И волшебством твоим Введены в заблуждение Все народы, и в тебе найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле».